В том, что у частной клиники нет названия, Герман Джона не обманул. Когда утром тот приехал на такси по указанному адресу, то увидел только свежий отремонтированный особнячок без вывески и каких-то излишеств. Крыльцо, дверь и кнопку звонка. И небольшую автостоянку, на которой уже находились три машины. Две яркие, пафосные модели с окраской под заказ и представительский лимузин с сонным шофером внутри. Джон поднялся на крыльцо и позвонил. Щелкнул замок, и дверь автоматически открылась, приглашая посетителя зайти. Он воспользовался этим предложением и, именовав небольшой шлюз с гудящим дезинфекторами, оказался в длинном коридоре, чем-то напоминавшем ему офисный коридор в компании. Из-за одной из дверей вышел человек в белом халате с черной шкиперской бородой, и какой-то воинской нашивкой синего цвета на рукаве. «Вы к Шварцбургу?» «Да», — ответил Джон. «От Германа мастера?» э -э, «Да, от него», э — подтвердил Джон, слегка сбитый с толку этой приставкой. «Ну, заходите, Шварцбург — это я. Времени у нас мало, поскольку я вас принимаю вне очереди из-за того, что Герман очень за вас просил». Доктор открыл дверь шире и, пропустив Джона, зашел следом и запер дверь на замок. А на вопросительный взгляд гостя пояснил. «Официально на работе я буду только через полчаса. Садитесь в кресло, я уже все приготовил». Джон огляделся и не сразу понял, что здесь является тем самым креслом, поскольку вокруг было много всякой аппаратуры и куда более это помещение походило не на кабинет врача, а на какую-то радиотехническую лабораторию. «Вот сюда, пожалуйста», — указал доктор и проводил пациента до нужного места. После того, как Джон сел, Шварцбург без задержки начал крепить ему на голову и ладони липкие пяточки с холодными датчиками. Всего их набралось десятка-два. «Все в порядке? Ничего не мешает?» — спросил он по окончании своих манипуляций. «Нормально», — ответил Джон. «Ну и очень хорошо», — подвел итог доктор и заглянул в экран своего компьютера. «Так, это понятно. И это вполне ожидаемо. Вот тут явные признаки перенапряжения. Но ну, вы молоды, вас можно понять». «Ничего страшного?» «Ничего такого, чего бы я не видел. Но и ничего страшного. Обычный измученный клерк. Давайте еще вот что сделаем». С этими словами он взял небольшую коробочку размером с конфетку манго и приложил к большому пальцу правой руки пациента. Джон почувствовал легкий укол, после чего доктор положил коробочку на зеркальную площадку, что вызвало появление на экране компьютера новой картинки. Подробности Джона видны не были, он мог наблюдать лишь краешком глаза. «А вот это да, тут совсем другое дело», произнес доктор, и поскреб свою шкиперскую бороду. Потом потянулся к печатающему устройству и с небольшим листочком направился к двери. «Посидите здесь минутку. Я к коллеге. Проконсультироваться», — сказал он. Потом отпер дверь, вышел и снова закрыл на замок. Джон вздохнул. Происходящее начинало его тревожить. «Чего такого страшного?» — увидел там доктор Шварцбург. Не прошло и пары минут, как тот вернулся. «Ну, молодой человек, картина интересная, но вполне ясная», сообщил он бодро и принялся снимать с жены липкие датчики. Потом показал ему листок, с которым выбегал коллеги и сказал, «У вас в крови целый набор препаратов, вернее, уже продуктов их распада, но по ним хорошо определяются препараты исходники В основном это наркотические средства, но вот эти два – сильные стимуляторы мужской потенции». «Даже не знаю, для чего вам так много. но ну, а вишенкой на торте является вот эта позиция, видите?» «Тут какие-то цифры», — хрипло произнес Джон, подавленный всем услышанным. «В том-то и дело, вам повезло, что у нас, в силу специфики исследований, имеется формула этого препарата. название у него нет, потому что это военная разработка». «А зачем она, вот эта разработка, для чего?» — спросил совершенно растерянный Джон. — А вот это мне прояснил коллега, который в этом разбирается лучше. Этот препарат позволяет забыть сам факт того, что вы что-то забыли. Ну, например, человек потерял сознание в силу каких-то событий и ничего не помнит, но он осознает, что с ним что-то было, и он из-за этого что-то не помнит. А вот это средство позволяет напрочь закрыть вопрос о произошедших событиях. «То есть человек даже не знает, что он что-то забыл. Не знает, не подозревает, не пытается вспомнить. Вот как-то так». Я не слишком путанно объяснил. «Нет, доктор, вполне доходчиво», — сказал Джон и поднялся. «Сколько я вам должен? Давайте счет на диспикер». «Один момент», — сказал Шварцбург и, нажав на своем приборе несколько кнопок, отправил счет Джону. Тот взглянул на него, но не удивился. Подобные услуги стоили дорого, а в его случае их результаты вообще были бесценны. Всего лишь четыре новых пиджака от известного бренда, подумал Джон и отправил деньги доктору.